д у с а видимо, все-таки услышал ее призыв быть счастливым и одним прыжком покинув клетку, с т а л о глядываться на мир, словно не был уверен, что это не глупая шутка зареванной женщины. Иди и будь счастлив, может, хоть тебе повезет, продолжала реветь Таша. Суслик с пушистым хвостом недолго думая, как-то через чурловка в три прыжка достиг ближайшего дерева и взобрался наверх. Только сейчас Таша поняла, что надела. Соуслик был какой-то необычный. По-моему, Юрка говорил калифорнийский. Написав дочери короткое СМС: «Ничего никому не говори, просто приди в беседку». Таша старалась не потерять взглядом животное на дереве. Сумерки все больше сгущались, а черного досу все меньше становилось видно. Мам, услышала Таша шепот дочери: «Что случилось? Дочек, с к о р е е сюда». Таша стояла под деревом, и ее почти не было видно. Что случилось? Также шепотом продолжила дочь. Дуса сбежал, соврала Таша, так как ей было стыдно за глупый поступок. Как он умудрился открыть клетку? Закономерно удивилась Леська. Вот сейчас точно не до разбирательств. Возмутилась Ташка, боясь разоблачения. Животное надо спасать. Это калифорнийский суслик. Он точно не выживет в России на воле. Это не всегда под силу местной фауне. А что уж говорить об изнеженных американцах? Пропадет он? Грустно закончила свою речь Таша. Да, угораздило же его сбежать, согласилась Леська. Ну, у меня для него две новости, одна плохая, другая хорошая. н а ч и н а й с хорошей, сказала Таша, уставшая уже от плохих. Он залез на черемуху, а это, как известно, дерево со множеством хороших веток, и можно попробовать туда взобраться. Толково оценила ситуацию Леська. А плохая, а плохая. Что ветка, на которой он сидит, выходит к соседям во двор. И если он туда спрыгнет, то мы, скорее всего, его уже никогда не найдем. Действительно, огромная черемуха стояла у самого забора, распределив свои ветки по обе стороны, словно мать свою любовь между детьми поровну. Мам, у нас дома сидят три мужика. Ну ладно, два. Чехова не трогаем по причине возраста. Так вот, сидят они там и мышцами передырмы м е р я ю т с я Давай их позовем, пусть спасают животное. н е доча, не пойдет. Вздохнув, сказала Таша. Они шум поднимут. Она соседи тут и так не любит. Это была правда. Поселок уже давно из дачного переквалифицировался в элитный. Повсюду строились огромные богатые дома, хозяева которых с презрением смотрели на деревянный домик в окружении большого заросшего сада. Давай все сделаем вдвоем и потихоньку. Я залезу на дерево, детство вспомню, а ты меня подстрахуешь. Мам, ты в своем уме. Во-первых, ты уверена, что ветки тебя выдержат? Возмутилась Леська. Считай, мать обиделась. Продолжай свое. Во-вторых, сказала Таша, примеряясь к дереву. А во-вторых, как я тебя подстрахую? Внизу постою. Так если ты падать начнешь, я ничем тебе не помогу. Ты сама разобьешься и еще и меня раздавишь. Мать обиделась дважды. Рискуешь семейными отношениями, констатировала Ташка и залезла на первую ветку. Да ты хоть знаешь, какая я спортивная была, а как на деревья лазила, го-го. -го! А это, как говорится, как на велосипеде кататься. Один раз научился, все, не забудешь уже никогда. Старалась весело рассуждать она. Говоря это, Таша ветка за веткой поднималась вверх по огромному дереву. Кто и когда его посадил, было неведомо. Может быть, это сделала бабуля, а возможно и ее предшественники. Таша не сажала в этом саду ничего, получив его уже в идеальном, как она считала, варианте. Мам, зловеще з а ш е п т а л а л е с ь к а с у с л и к того не стоит. Ладно бы я там еще сидела, а это всего лишь животное. Эгоистка. В ответ также шепотом сказала Таша и продолжила свое восхождение. Надо было тебе брать и к а р о д и т ь Сокрушалась она. Ты совсем не умеешь сопереживать, мам. Ну там не братик, там суслик, который прекрасно лазит по деревьям и без тебя. Оскорбилась л е с ь к а Высота была достигнута. Теперь надо было немного продвинуться в сторону соседей по толстой к счастью ветке и схватить животное. Суслик, похоже, перепугался не меньше Таши, потому как никуда не двигался, а внимательно, как хотелось думать Таше с волнением, наблюдал ее подвиг. Сев на ветку и продвигая себя потихоньку к цели руками, Таша старалась не напугать его, чтобы он вдруг не спрыгнул вниз. Если для Юркова Суслика это будет полет, то для Таши падение обернется, скорее всего, множественными переломами. Но тот, похоже, уже нагулялся, да и в подползающем человеке узнал того, кто кормил его последние три дня, поэтому с легкостью пошел к Таше на руки.